Глава вторая. Рождение советской внешней политики. Идеология и прагматизм. Красная дипломатия. Хотя в данном исследовании главный акцент делается на решающих 1939-41 годах, необходимо кратко ознакомить читателя со сносными советской внешней политике в период между двумя мировыми войнами. Первые десятилетия после революции характеризовались активной переоценкой внешней политики. Большеевики столкнулись с огромными трудностями, пытаясь примирить две противоположные задачи: экспансия революции за пределы границ России и пролетаричную необходимость выживания в рамках существующих государственных границ. Первоначально в основу внешней политики была положена теория «перманентной революции» Лева Троцкого. Эта концепция основывалась на том, что революция в России, в слабейшем звене, в цепи капитализма, не будет надежно защищена, пока революция в промышленно развитых странах Запада не устранит опасность империалистической интервенции. Поэтому построение социализма в экономически отсталой России зависит от успеха революции в этих странах. И тем не менее, с самого начала советская внешняя политика характеризовалась постепенным, но последовательным переходом от откровенной враждебности по отношению к капиталистическим странам к мирному сосуществованию с ними, основанному на взаимной выгоде. Вначале это рассматривалось как тактический и не потому временный шаг. Однако временная и реалистическая новая экономическая политика НЭП оказалось первой в серии перерывов, которые были облачены в разные идеологические одеяния: социализм в одной стране, единой фронт, народный фронт, великое содружество, от теперь разрядка и совсем недавно гласность. Удлинение таких переходных периодов приводило к постоянной и последовательной иррозии идеологических постулатов советской внешней политики. Пока сохранялась вера в неизбежную мировую революцию, большевики воздерживались от формулирования принципов внешней политики. Троцкий презрительно относился к своей должности комиссара по иностранным делам. Он не придавал значения установлению дипломатических отношений с капиталистическими государствами, судьба которых, по его мнению, была уже решена. Победоносная революция, утверждал он. И не подумает добиваться признания со стороны представителей капиталистической дипломатии. В зажигательной речи перед изумленными работниками вновь созданного комиссариата иностранных дел он объявил о своем намерении опубликовать секретные договоры с империалистическими правительствами, напечатать революционные памфлеты, а затем закрыть лавочку и всех уволить. Но уже к 1926 году Министерство иностранных дел Англии отметило восхождение сильного, сурового, молчаливого Сталина в качестве бесполного лидера партии. Неудивительно, говорилось в документе министерства, что поражение фанатичной большевистской оппозиции свидетельствует о переходе к внешней политике с использованием национальных инструментов. Расхождение между заявлениями Троцкого и мнением министерства иностранного дела Англии отражает перемены, которые претерпела советская внешняя политика первые десятилетия после революции, и которые заслуживают рассмотрения. Основная посылка Суворова, на которой он строит свою концепцию, состоит в том, что существует прямая связь между воинствующей и идеологической заряженной программой Ленина, выработанной в Швейцарии во время Первой мировой войны. и гипотетической революционной войной Сталина 1941 года, которая воплощала эту политику в жизнь. Невежество Суворова проявляется в том, что он представляет Брестский мир началом жесточайшей гражданской войны. Истина же заключается в обратном. Первоначальное мнение, что внешняя политика и официальное признание капиталистическими странами не нужны в мире с отрессаживаемой революцией, начало меняться с конца 1921 года, а с 1924 года утвердился трезвый взгляд о необходимости достижения модус-ивенди в отношениях с другими странами. Как ни странно, уже во время внутрипартийных дебатов по Брест-Литовскому договору в 1918 году Сталин был единственным большевистским лидером, поддержавшим Ленина во мнении, что революционного движения на Западе не существует. Нет фактов, один только потенциал, но мы не можем рассчитывать на потенциал. Он также пессимистически относился к перспективам революционных событий в Германии в 1923 году. Брест-Литовск означал начало медленного, но последовательного смягчения революционной фразеологии. В 1921 году последовало введение НЭПа. В 1922 году Россия участвовала в генуэзской конференции, на которой была сделана попытка восстановить экономическую систему Европы. Слабое развитие торговли и нехватку внешних займов, необходимых для перестройки советской экономики, удалось преодолеть путем провозглашения правовых и политических реформ, которые подорвали идеологические ценности, но проложили путь иностранным концессиям. Провозглашение Лениным и Георгием Чечерином дипломатии, основанной на мирном сосуществовании и отказе от вооруженных конфликтов, серьезно ослабили революционные доктрины. Главной задачей армии стала защита от достижений революции в России, а не экспорт революции на штыках в другие страны. Несмотря на свое революционное происхождение и организацию, большевистское руководство предложило Западу концессии и стремилось к заключению длительных экономических, торговых и политических соглашений, которые привели бы к реинтеграции России в европейское сообщество. совершенно очевидно, что Сталин следовал курсу, выработанному Лениным. Как мы видели, все ссылки Сталина на войну как на средство для распространения революции происходили от страха перед войной и имели исключительно оборонительное значение. вопреки утверждениям Суворова, исполком Коминтерна смягчил свою идеологическую линию в соответствии с политикой Коммунистической партии и Советского правительства. Он открыто заявил, что коммунистическое движение в Европе может сыграть важную роль в борьбе со всеми попытками интервенции против СССР. Стремление Сталина установить приоритет умеренной дипломатии вместо того, чтобы поощрять идеологическую непримиримость, проявилось в замене Чечерина на Литвинова, сторонника прозападной ориентации в наркоман деле, что официально произошло в 1928 году. несмотря на различия в складе ума, темпераменте и социальном происхождении Литвинов и Сталин с самого начала выступали за осторожный, прагматический подход во внешней политической деятельности. Вскоре после смерти Ленина Сталин выскочил своеческое зрение на внешнюю политику, которое отразило его темперамент и сильную националистическую ориентацию. Несомненно, что универсальная теория одновременной победы революции в основных странах Европы Теория невозможности победы социализма в одной стране оказалась искусственной, не жизнеспособной теорией. Семилетняя история политической революции в России говорит не за, а против этой теории. Теория эта неприемлема не только как схема развития мировой революции, ибо она противоречит очевидным фактам. Она еще более неприемлема как лозунг, ибо она связывает, а не развязывает инициативу отдельных стран. Разумеется, было бы упрощением полагать, что коммунистическое руководство за ночь отказалось от веры в политическую революцию. Мировая революция по-прежнему считалась неизбежной даже в период Неппа и лишь постепенно стала рассматриваться как утопия. Революционные запалы достигли апогея во время открытой поддержки Советским Союзом восстаний в Гамбурге в октябре 1923 года. Однако полный разгром восстания серьезно подорвал теорию о том, что безопасность Советского Союза целиком зависит от политической революции в Европе.